14. Полгода, как Дмитрий обосновался в мастерской. Комнатушка на последнем этаже жилого дома в Чебоксарах казалась раем, хоть и без центрального отопления. Но рай и таким бывает. Когда сбежишь из глуши деревни, из-под надзора матери, вечно всем недовольной, и особенно тем, что денег в дом не носишь, открываешь холодильник, и раздается вопль, а ты туда что-то клал, чтобы брать, иной раз и не кормила. Или так шарахнет на стол тарелку «Жри, Пикассо». Работал кое-где, кое-как, денег хватало только на краски и холсты. Под давлением матери попросился на свежевыстроенный чебоксарский хлопчатобумажный комбинат художником. Глупая идея, он по текстилю не был специалистом. Оформлять не хотели, но начальник отдела кадров поинтересовался. Портреты рисовать умеете? У начальника была большая семья. вся неопортреченная. Он-то спустя год и выхлопотал мастерскую, рай. Тут летом, плавясь от жары, а зимой, окопавшись возле обогревателя, Дмитрий писал. Он сошелся с Храпуновым, школьным учителем рисования, на славу великого живописца, не притязавшим и не создававшим конкуренции. Более того, Храпунов подавал идеи, иногда безумные, но темы интересные. Так, завидев в мастерской среди портретов натюрмортов и пейзажей футуристическую картину, он выволок ее к свету, повторяя «Наконец! Наконец-то!» По его разумению, черная луна на красном фоне и странные мрачные здания с кривыми окнами были как раз тем искусством, которое должно открыть многие двери. «Да я просто так нарисовал!» — отмахивался Дмитрий. «Было настроение!» Храпунов кипятился. Ты дурак, это твой шанс, пейзажи любой выпускник художки малюет а это самовыражение. Полтора года назад, зимой 1967 года, докатилась от Москвы до Чебоксар история с выставкой художников-нонконформистов, не продержавшейся и дня, но замеченной публикой. За январское воскресенье около двух тысяч человек увидели картины неформалов. У Храпунова в столице жил дальний родственник, который был знаком с типом, вхожим в дом Каскару Рабину, участнику скандального вернисажа 1967 года. Идея Храпунова была такова – нарисовать с десяток футуристических картин, сделать с них фотоснимки, чтобы холсты не тащить, и отправиться в Москву к Рабину. Посмотреть, что он скажет. «Хорошо бы в их леонозовскую группу войти». А там, глядишь, выставки, горькая слава бунтующего против системы артиста. «Вылет с комбината», — продолжил Дмитрий. «Тебе что важнее, за от начальника отдела кадров малевать или признание?» «Мастерскую отберут», — задумчиво произнес Дмитрий. «Ну, уже знал, в Москву поедет, потому что Рабина знают, а его нет. А он лучше Рабина. Надо только собраться и еще картин нарисовать, нонконформистских». Вся жизнь его в тот день полетела под откос.